Глава седьмая. Слияние множества измерений. Живя, вы получаете определенный опыт. Благодаря пребыванию в физическом теле, вы можете получить уникальные знания. Быть частью физического мира на Земле в данный момент времени, и особенно в последние 200-300 тысяч лет, значит иметь большие возможности. Вы пришли в область состывания тьмы, привнеся в нее свет. Вам необходимо научиться жить вдохновенно и убедить себя, что вы сможете жить подобным образом. Природа существования на Земле издавна заключалась в противоборстве между светом и тьмой. Некоторые называют это противоборством между добром и злом. Мы же выскажемся более нейтрально, просто указав, что Земля – это место, где существуют определенные законы и правила, и что Земля, конечно же, не единственная точка Вселенной, где проблемы подобного рода возникают в процессе эволюции. Вы уникальны в том смысле, что биоэнергетическая структура, через которую вы оперируете, имеет гораздо большие возможности, чем вы можете себе представить. И весьма интересно наблюдать за вашими действиями, неутомимой борьбой, колоссальными усилиями в тесных рамках. Ваши непомерные энергозатраты имеют место потому, что вы убедили самих себя использовать только малый процент своего потенциала. На самом же деле, вы великолепные существа, созданные по образу и подобию богов. Вас, одаренных необычайным потенциалом, контролировали настолько, что ваше сознание стало отрицать свой собственный потенциал. Большинство людей использует свои возможности на 3-4%. Те, кто ушел немного дальше по пути духовного развития, может быть, используя свои возможности на 12-15%. Что это за неиспользованные способности, составляющие 85-97%? Эти способности пробуждаются в настоящее время, а ваши древние глаза помогут вам увидеть и вспомнить их. Когда откроются древние глаза – Вы увидите свой истинный потенциал и перестанете спорить сами с собой. Вы уже не сможете быть поборниками ограничений и продвинетесь далеко за их пределы. В Древнем Египте, посвященном, которые готовили кроли жрецов, требовалось пройти через опыт множества жизней, чтобы глазам полностью открылись иные реальности. Их обучали реинкарнировать в определенные семьи и помнить свои предыдущие воплощения и кем они в них были. Матери и отцы понимали, кому они давали жизнь, ибо еще до рождения ребенка они видели определенные сны. Матери знали, кто именно придет в их тело еще до зачатия. Древние глаза в то время были более широко открыты и могли заглядывать в разные реальности. Их называли «глазами Гура», так как они обладали способностью одновременно видеть множество миров. Мир бодрствования и мир сна, мир смерти и мир духов. Вы те, кто желаете раскрыть свои древние глаза. Вы пробуждающиеся мастера, Вы прошли обучение во множестве предыдущих воплощений. Пришло время интегрировать ваши знания и умения внутри системы, которая никоим образом не связана с храмовой жизнью. В данной системе нет места для ваших способностей, их не ждут и боятся. Вы диверсанты, и окружающее вас общество вовсе не ждет, что вы принесете ему свои дары как это было принято в древнем Египте. Ни в официальных структурах общества, ни в сектах нет места, где могли бы быть применены ваши таланты в полном объеме. Но помните, что по мере изменения вашего сознания вы начнете создавать свои собственные структуры. Ваше продвижение по духовному пути будет осуществляться с такой скоростью, чтобы тело, душа и ум успевали приспосабливаться к вашим талантам. По мере того, как вы будете изменяться, ваши таланты будут раскрываться ко времени и к месту. Не ругайте себя за медленное продвижение вперед. Возможно, более быстрого темпа жаждет ваше эго. Оно не способно задавать правильный темп, так как ваше эго видит только одну часть вас самих. Душа и дух смотрят на мир целостным взглядом через глаза горы. Данное видение отображает ваши глубинные потребности, вашу энергетическую конституцию, ваш жизненный план. Помните, что вы будете продвигаться с той скоростью, если не попадете под влияние своего эго, которая максимально сможет уберечь вас от ошибок. Психиатрические клиники, заполнены людьми, которые открыли свои древние глаза, увидели, но не смогли ничего понять. Они не смогли найти свою чистоту. Не зная, на что настраиваться, они нарушили тонкий баланс своей нервной системы. Вы очень быстро развиваете свою нервную систему и чувствуете данный процесс определенным образом. Время от времени вы можете уловить определенную пульсацию, которая выталкивает вас из физической реальности, той привычной частоты вибраций, которая определяет вашу индивидуальность в системе трех измерений. Вы затем можете перейти на иную вибрационную частоту и увидеть, почувствовать и узнать, что происходит нечто из ряда вон выходящее, вернее выходящее за пределы трехмерного мира. Именно тогда вокруг вступает отрицание. Если логический ум не может объяснить того, что происходит, или не может найти подобающий данному случаю контекст, то событие или явление отрицается как таковое, или воспоминание о нем надежно блокируется. Лучше всего довериться собственной интуиции. Полагаться на то, что вы чувствуете. Даже если это не имеет логического смысла. Действуйте в полной вере. Для многих из вас главной ловушкой является нетерпение. Вам кажется, что необходимо постоянно двигаться куда-то вперед. Не отрицайте достоинств черепахи, которая передвигается по часу очень медленно, затем останавливается, чтобы уйти в свой панцирь, и пребывает там в долгих раздумьях. Черепаха близка к земле и очень их хорошо видит. Когда вы желаете обрести ускорение в процессе открытия древних глаз, выразите это намерение. Мысль существует, мысль созидает. Если вы мыслите о том, что желаете влиться в процесс ускорения вашего духовного роста и роста ваших способностей, именно это вы и делаете вы уже растете и развиваетесь. Когда вы сомневаетесь, сомнение – это тоже мысль, которая тоже воспроизводит себя в вашей реальности. Когда имеет место сомнение, оно останавливает процесс расширения, так как вы отрицаете на тонком плане то, что идет к вам. Вы вступили в десятилетия, которое мы назвали безымянным. Именно в девяностые годы великие события начнут происходить на Земле. Многие события уже начались. Официальные правительственные и другие структуры власти постепенно перерастают самих себя не в состоянии уместиться в созданных ими же самими границах. Они не содержат в себе и не отражают истинную развивающуюся реальность. Те из вас, кто является древними мастерами, пробуждающимися сегодня, мы обращаемся к вам. Мы хотим, чтобы вы научились смотреть при помощи своих древних глаз, чтобы вы вспомнили то, что давно знаете, то, что хранится в глубине вас самих. Вам необходимо научиться доверять себе и надеяться только на себя. Вам необходимо научиться видеть, понимать, что вы видите, и перевести ваше более масштабное понимание на повседневный и доступный всем язык. В результате вы придете к глубокому пониманию, взрыву сознания, которые позволят вам осознать, кем вы всегда являетесь. Вам и только вам предстоит открыть свои замки и позволить себе устремиться вперед. Мы уже говорили о вашей системе верований и важности независимого мышления. Мы вновь и вновь отмечаем тот факт, что вы есть результат ваших мыслей, что мысли существуют, что именно мысли – квинтэнсенция вашего мира. Именно воображение лежит в основе понимания, манипулирования и реализации действий на Земле. Когда вы переведете данное понятие из ограниченной сферы интеллекта и пропитаете им все свои тела, когда вы будете жить, исходя из того, что мысль первична и создаёт вашу реальность, такой, какой вы её хотите видеть, только тогда ваши древние глаза по-настоящему откроются. Как только вы начнёте просматривать историю своей души, ваша личность в данном физическом теле, ваше «я» может показаться вам малозначительным. В древние времена ваша сущность обладала великолепными духовными возможностями. Да и сейчас на планете происходит гораздо больше, чем вы можете на данный момент воспринять. Если существование сравнить с книгой толщиной в метр, то вы к началу новой эры на этой планете пролистали всего несколько страниц. В течение ваших жизней вы еще прочитаете всю книгу в целом. Когда вы переработаете данную информацию и расширите границы своих представлений о себе, своей цивилизации и ее происхождении, информация заполнит ваше сознание. По мере того, как вы начнете разбирать свою душу, относитесь с почтением, уважением, пониманием и любовью ко всему многообразию составляющих вас личностей. Не допускайте чувства, что кто-то из них малозначим. Чтите и уважайте каждого, даже подбиравшего окурки на углу улицы. Позвольте той части себя, которая несет в себе первородный огонь, найти выражение через ваше сознание. Вы можете вновь стать тем «я», которым вы до этого были, Когда возникает необходимость присутствия данного я. Затем, когда безграничная энергия пожелает с вашего согласия воспользоваться вашим физическим телом, в котором вы передвигаетесь в физической реальности в рамках плана изменения данной реальности, ваше Я не будет уничтожен. Вместо этого ваше Я интегрируется во множестве измерений, используя это как возможность, для духовного роста. Каждый из вас знает, что вы находитесь здесь и сейчас в очень важный период времени. То время, о котором писали, шептались и говорили, пришло. Наступила эра, когда человечество физически подвергается процессу мутации прямо у вас на глазах и в буквальном смысле превращается в иной вид. В кого же превращаются человеческие существа? Люди из существ трёхмерного мира превращаются в многомерных существ. Это великое понятие, но вскоре для вас оно станет таким же привычным, как зашнуровывание ботинок. Люди подвергаются процессу изменения и превращаются в существ, которые с лёгкостью смогут переключаться с одной радиостанцией над другую. Эти люди будут понимать свое великолепие и богоподобие, а также то, что их сознание не ограничивается пределами кожных покровов. Оно не заканчивается также и на границе эфирного тела или ауры. Люди существуют во многих реальностях и неразрывно связаны с самой структурой Вселенной. Наступила эра многомерных существ. Существ, которые могут осознанно перемещаться во многих разнообразных реальностях. Эра существ, которые обладают способностями к биолокации и астральным путешествиям, воспринимающих, а не только думающих. Это эра души, которая понимает, что её мыслящая часть важна, но не является пленником физического тела а подчиняет, направляет и наставляет его. Интуиция – тот путь, на который вас выводят для понимания необходимости гармонизации в своем сознании мужского и женского начала. Данный путь – путь воссоединения мужского логического аспекта и чувствующего женского. Это процесс слияния данных двух качеств уедин. Пришло время браться за тело. Вы находитесь в решающей точке. Назрела возможность изменения курса, возможность огромного эволюционного скачка, добровольной отдачи и отказа, освобождения от всего и отпущения всего, что мешает эволюции сознания. Пришло время полностью довериться Свету и Духу которые будут продвигать вас по вашему жизненному опыту. Вам необходимо самим себе дать время воссоединиться со всеми частями своего «я», существующими в различных измерениях, со всеми частицами и частями себя, о существовании которых вы даже не подозревали. Но эти аспекты реально существуют. Те, кто в нашей группе просчитывал возможные действия первотворца, были в основном точны в своих временных расчетах и предположениях. Действительно, в настоящее время первотворец посылает информацию, которая изменит частоту вибрации сознания в данную часть Вселенной, в данный сектор существования, в зону свободы воли. Изменение вибрационных частот уже началось на Земле. Оно начинается именно здесь, в данном уголке галактики, на самой её окраине. Это обширный эксперимент, и каждый из вас пришёл участвовать в нём с большим воодушевлением и большим желанием. Набирайтесь мужества. Мы всё время напоминаем вам об этом. Будьте мужественны. Следуйте вашему внутреннему голосу, доверяйте себе и Земле. Призывайте в свое тело энергию Света и используйте ее по назначению. Выходите за пределы человеческих возможностей. Отрицайте законы и запреты, мешающие духовному развитию, потому что именно для этого вы и пришли на Землю. Вы – реникаты своего общества так же, как и Мэри своего. Существуют те, кто не может двигаться по данному пути развития сознания, и в этом нет ничего плохого. Тот путь, по которому мы продвигаем ваше сознание, нелегкий. Но он принесет вам те вознаграждения, которых жаждет ваша душа, даже если награда придет к вам только после тяжелых битв. Вы продираетесь сквозь заросы сознания и в конце концов придете к такому месту, где горизонты обширны. У вас появятся богатые новые возможности передвижения и пребывания в измерениях как данной планеты, так и за ее пределами. Те, кто работает с вами, также обнаружат, что и у них есть новые возможности и новый выбор. Сознание, которое привлекается на данную планету в данный момент времени, зажжет искру эволюции, способно изменить структуру Вселенной. Мыслите крупномасштабно. Мыслите так и достигайте своей цели. Кем же являются ваши многомерные «я»? Множество раз вас убеждали, что существуют иные части вас самих, которые более собраны и которые знают намного больше, чем вы сами. До какой-то степени это было правдой, и до какой-то степени это остаётся правдой. Но вы уже начинаете активировать данные, заключённые в вашем теле и хранящие вашу целостную историю. Как вы узнаете, что эти иные аспекты вас самих начнут проявляться в вашей реальности? Данный процесс может развиваться из-под незаметно. А может произойти так, словно вас ударили молотком по голове. Все зависит от вашего «я». Вы можете сидеть в своей комнате и однажды, моргнув глазами, увидеть, как вы сидите в совершенно ином месте. Или вы, шагая по улице, посмотрите на витрины магазинов, и в вашем сознании возникнет образ одновременно сосуществующего с вами «я». Может быть, этот процесс будет запущен чьим-то словом или увиденной картиной. Вы начнёте открывать для себя части сознания, которые существуют вне физической реальности, части сознания, являющиеся истинно космическими существами. Душа проснётся – Она будет знать каждый из своих аспектов, а каждый из аспектов будет знать свою целостную душу. Вы будете ощущать все реальности одновременно, как только научитесь повышать частоту своих вибраций и выходить в четвертое измерение. Вы разовьете данную способность, удерживая в своем сознании вначале три или четыре реальности, затем пять или шесть и так далее… Вы пробуждаете в себе способности Первотворца, и вы станете до какой-то степени своим собственным Первотворцом. Главной задачей вашего Первотворца при создании данной Вселенной и всех других Вселенных было развиться до такого уровня, чтобы удерживать в своем сознании множество информационных каналов. Сознание первотворца присутствует во всех его творениях. Следовательно, первотворцу необходимо было осознавать себя во всех измерениях, во всех своих проявлениях и, перерабатывая данную обширную информацию, при этом не сойти с ума. Подобную способность вы начинаете развивать в самих себе. То, через что вы проходите в данный момент, – самая тяжелая часть пути – так как вы сомневаетесь и раздумывайте, существует ли на самом деле всё то, о чём мы вам рассказываем. Физическое тело говорит одно, логика говорит другое. Тело говорит одно, а общество другое. Растёт осознание, осознание того, что пробуждается внутри вас. Вам необходимо сохранять приверженность данному состоянию сознания Непрерывно и постоянно. Когда эти дары и способности станут для вас вашим личным опытом, вам необходимо научиться интегрировать данный опыт, несмотря ни на что. Начните осознавать, что вас ведут свыше, и что все события вашей жизни притягиваются к вам для вашего духовного развития и продвижения вверх, какой бы хаос они ни вызывали, Вашей жизни на первый взгляд. В конце концов, эти события обогатят вас. В настоящее время ситуацию можно сравнить с тем, как кто-то складывает ящики с золотом в вашем двоце, а вы возмущаетесь тем фактом, что при этом вытаптывает ваш газон. Вам кажется, что газон испорчен, потому что на нем появилось вся это круто золота. Как только вы получаете определенный опыт, научитесь участвовать в нем. Будьте полноценными участниками созидания в своем физическом теле. Получайте удовольствие, всегда радуйтесь жизни, хорошо проводите время и научитесь одновременно наблюдать за своим опытом со стороны. Наблюдайте за эффектом, который ваш опыт оказывает на других людей и на вас самих. Интегрируйте в своем сознании результаты ваших жизненных уроков. И тогда, если что-то, выходящее за рамки обыденного, пожелает стать частью вашего опыта, радуйтесь и говорите себе «Как хорошо, я снова чему-нибудь научусь». Когда подобный опыт не проявляется в вашей жизни, представляйте себе события, контролируйте и направляйте свое воображение. Действуйте таким образом, как будто вы контролируете свой жизненный опыт и направляете его в нужное вам русло. И тогда событие развернется перед вами. Вы можете научиться вести себя подобным образом наяву, так же, как вы уже научились просыпаться во сне и приказывать, чтобы за вами не гнались страшные существа из ночных кошмаров, или приказывать звонку прозвенеть в тот момент, когда вам уже почти поставили двойку. Вам, как индивидуумам и как виду в целом, необходимо научиться культивировать такого рода веру или намерение в отношении всего вашего жизненного опыта. На этой планете близится время слияния всех ваших «я». Те части сознания, которым предстоит встретиться, прибывают со всех концов Вселенной. Есть части сознания, которые приводят вас в ужас при одной мысли об их существовании. И есть такие аспекты вашего «я», при одном виде которых можно получить инфаркт. Но все они – части того, что вы есть. Вся планета в настоящее время проходит через инициацию. Вы также проходите через инициацию, так как вы – часть планеты Земля и не можете отделить себя от системы в целом. Земля трансформирует саму себя и собирается послужить первым камнем домино в цепочке вашей Солнечной системы. Земля намеревается провести слияние многих миров в один и быть устойчивой настолько, чтобы позволить всем данным мирам существовать и интегрировать данный опыт. Вот что предстоит Земле. Вот в чём её намерение. И, конечно, тоже предстоит и вам. Трёхмерный мир вскоре столкнётся с иными измерениями. Это будет не столкновение миров, а столкновение измерений. Очень скоро многие измерения как бы вломятся одно в другое. Некоторые из измерений могут быть ужасающими и пугающими. Инициация всегда означает продвижение сквозь иную реальность, победу над ней и ее преобразование. Ваш экзамен, ваша инициация заключается в том, чтобы встать лицом к лицу с энергиями или сущностями, которые невероятно темны на первый взгляд, и понять, что они пришли слиться с вами, потому что они и есть часть вас самих. Они – часть вашего «я» во многих измерениях. А вы, носители души, есть свет. Темное станет светлым. Необходимо, чтобы вы ясно осознавали, что вы делаете и что с вами происходит. Если вы сомневаетесь в чем-то, не делайте этого. Пусть будет ясность. Мы определяем свет как свободный доступ к информации. Свободное её распространение, необходимость ею делиться. Тьма подразумевает контролирование и удерживание информации. Подумайте об этом и прочувствуйте. Вы пришли на данную планету с определённой изначальной кодировкой, с намерением нести в себе свет и, как следствие этого, вызвать трансформацию планетарного сознания. Вы пришли, чтобы быть носителем своей души, той ее части, которая идет вперед и ведет за собой. Данная часть вашей души говорит, «Я устанавливаю определенную скорость продвижения вперед. Скорость продвижения связана со светом. Она и есть свет. Свет и информация. Я больше не желаю пребывать во тьме. Думали ли вы когда-нибудь о том, что существуют части вас самих, пребывающие во тьме, у которых нет иного способа увидеть свет, как только через вас? Они также хотят света в своем существовании. Им необходимы ответы на их вопросы и пути разрешения их проблем. То, что вы чувствуете, может исходить не от злонамеренности темных сил, но от их эмоционального аспекта. Страха, возникающего в связи с отсутствием информации. Те части вас самих, которые не были просвещены, вернутся к вам для осознавания, для того, чтобы просветиться. Каким образом вы их проинформируете? Вы сеете свет, вы делитесь светом. Вы можете сказать моё намерение пригласить с собой в данное путешествие Все составные части моего «я» – сырье осознавания и получения света. И это очень просто. Битва между светом и тьмой не приносит пользы для вашего духовного роста. Данная концепция является частью программы разъединения, и подобное разъединение смущает вас, уводит вас в сторону и не позволяет увидеть истину. На самом же деле просто существуют отдельные аспекты индивидуальной души, различные маски, находящиеся в конфликте сами с собой. Вы всегда воюете против себя. Битва между светом и тьмой, добром и злом – всего лишь битва между различными частями вас самих. Эти части, продолжение во множестве измерений или инкарнаций того комплекса энергий, частью которого вы являетесь как индивид. Когда вы чего-то не понимаете, вы боитесь. В качестве разделенных форм сознания, участвующих в играх первотворца, вы живете во Вселенной, которая состоит из двойственностей. Первотворец произвел данную систему с компонентами свободы воли для того, чтобы свободное волеизъявление привело к хаосу а затем, в процессе восстановления тока энергии, произошло бы осознание, что первотворец присутствует во всем сущем. При условии свободы воли допустимо все, и могут возникать противостояния. Эти противостояния возникают вследствие дальнейшего развития первотворца, так как первотворец находится во всем сущем. Когда вы встречаетесь с тем, чего более всего боитесь, вы встречаетесь с частью самих себя. Поэтому если вы сконцентрируетесь на парадигме добра и зла и захотите понять, в чём её суть, вам необходимо осознать лишь то, что вы разбираетесь с определённой частью самих себя, а данная часть вас самих позволяет вам разобраться с ней с позицией вашей точки зрения. Так называемые злые силы служат очень важной целью. Вы их осуждаете, считая плохими. В качестве членов Семьи Света, когда вы существуете в иных измерениях, вы перемещаетесь в иные аспекты самих себя и играете определенную роль до тех пор, пока не достигнете совершенства. Когда вы пришли на Землю, вы погрузились в плотность данной планеты, и вам пришлось функционировать в системе, состоящей из двух спиралей ТНК – Данная система едва позволяла вам выжить, поэтому вы многое забыли. Теперь же, когда вы пробуждаетесь и осознаёте, кем вы можете стать и кем вы когда-то уже были, вы постепенно приходите к осознаванию, что ваш враг и вы – единое целое. Вы и есть ваш враг. Как у членов Семьи Света у вас есть доступ к огромной глубине понимания, которой нет у других. Вы пришли на планету, уже обладая данным качеством. Мы лишь напоминаем вам о том, что вы им обладаете. Ваша задача состоит в том, чтобы позволить себе слиться с другими частями самих себя, которые казались вам вашими врагами и существовали как бы отдельно от вас. Эти части вашего «я» существуют в самых разнообразных формах. Кроме того, ваша задача – нести в себе чистоту вибраций любви, которая является чистотой созидания, и чистоту света, которая является чистотой информации. Все части вас самих пришли в данную Вселенную вместе в качестве объединенной души, чтобы собрать информацию и обогатить первотворца. Когда вы отделяетесь, вы действуете в соответствии со свободой воли, без осуждения и предубеждения таким образом, чтобы собрать требуемую необходимую информацию, которая приведет вас к цельности. Парадигма добра и зла может стать ловушкой на пути духовного развития, если вы не сможете выйти за ее пределы. Вы представляете собой свод необычайного множества личностей, которые реинкарнируют во множестве различных систем реальности. Как члены Семьи Света, вы пришли в данную реальность с целью привнесения в нее информации, так же, как вы делаете это и во многих других системах. Иные варианты вас самих осуществляют ту же задачу в сообществах рептилий, насекомых, птиц. Каждый из вас объединяет в себе множество личностей. Ваш реинкарнационный опыт включает в себя форму существования не являющиеся человеческими. Параметр, который является общим знаменателем для членов Семьи Света, это их участие во множестве реальностей. Многие из тех форм, которые вы выбрали для себя, реинкарнируя в прошлом, могут показаться вам чужеродными и сильно напугать вас. Но это тот путь, который вы выбрали сами для развития своего духа. Вы не реинкарнируете постоянно в рамках одного вида. Вы путешественники. Как вы маскируетесь в человеческом теле, так вы маскировались в телах рептилий или иных существ. Вы путешествуете подобным образом, чтобы воссоединить воедино все различные аспекты своего сознания и понять первотворца, проследив взаимосвязь различных видов, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего. В качестве членов Семьи Света вы обладаете знаниями внутренней механики. Вы пришли на планету посланцами с целью осуществить слияние многих реальностей и в каждую реальность привнести свет. В результате все, кто задействован в данных реальностях, смогут отпустить свой страх и стать свободными, и незакомплексованными. Часть вашей задачи – встретиться с иными аспектами себя, слиться с ними воедино и прочувствовать вашу взаимосвязь. В идеале вы станете путешественниками во многих измерениях и научитесь переносить свою жизненную силу за пределы физического тела. Может, вы будете работать в саду или просто разговаривать, когда что-то остановит вас вы услышите определённый звук. Вы извинитесь и скажете «Простите, меня зовут, я вернусь позже». Вы пойдёте, сядете и позволите своей земной личности уйти из физического тела. Затем, в полном сознании управляя ситуацией, вы перенесёте своё сознание за пределы физического тела в ту точку пространства и времени, в ту реальность, где необходимы дополнительные усилия Семьи Света. Вы будете чувствовать и знать, когда в вас нуждаются. Вы все станете игроками множества измерений. Вы даже не будете обращать внимания, когда кто-то из вас извинится, чтобы выединиться, услышав зов. Вы будете путешествовать в полном сознании, и все развлечения, все стимулы, всю информацию – будете в основном получать изнутри. У вас не будет потребности читать книги, слушать кассеты или посещать кинотеатры, так как вы сами будете наполнены богатыми переживаниями иных реальностей. По мере того, как вы будете приносить способности членов Семьи Света на данную планету, некоторым не понравится факт вашего присутствия, так как вы не вписываетесь в их систему. Не каждый человек желает быть свободным. Вы, как члены Семьи Света, создадите новую Землю, которая будет свободной. У тех, кто не желает быть свободными, также будет своя Земля. На время возникнет расщепление, разъединение планетарного сознания. Члены Семьи Света знают о том, что нет нужды форсировать события. Вы здесь для того, чтобы находить друг друга, поддерживать друг друга и действовать в гармонии друг с другом. Вам необходима поддержка в задании, которые вы выполняете, и вам необходимо чувствовать себя удобно в роли членов Семьи Света, ибо некоторые ваши роли, с точки зрения обывателя, совершенно непостижимы. Каждый из вас добровольно изъявил желание прийти на данную планету В данный момент времени и нести в своем сознании определенную частоту вибраций. В настоящее время вы несете в себе свет, но вскоре вы научитесь удерживать частоту вибраций любви. Большинство из вас даже не представляет себе, какова же частота вибраций любви. Вы говорите о любви и свете, но вы еще не понимаете сути и истинного значения данных понятий. Свет, информация, любовь, созидание. Вам необходимо быть просвещенными, прежде чем вы начнете созидать. Понимаете ли вы это? По мере вашего духовного роста вы разрушите то, что казалось бетонными плитами вашего сознания. Вы разрушите те идеи и концепции, которые ограничивали и сдерживали вашу эволюцию. Представьте себе, что та частота вибрации, которая ограничивала человеческий опыт, всего лишь одна радиостанция. Одна и та же радиостанция транслировала свою передачу в течение 30 тысяч лет. Все те же старые мелодии. Никто из людей не догадался попробовать настроиться на другую частоту и услышать иную мелодию. Планета находилась в изоляции. Творческие лучи космоса, посылаемые первотворцом и первостроителями Земли, проникают через этот частотный щит. Они бомбардируют Землю. Но необходимо, чтобы и на Земле находился кто-то, способный их воспринять. Беспринимающие стороны эти лучи могут создать хаос и сумятицу. Вы, члены семьи света, пришли в данную систему, чтобы принимать эти лучи знаний. Приняв их в своё сознание, вы затем распространяете новые знания, новый образ жизни и новую частоту вибраций среди остального населения планеты с целью изменить частоту вибраций планетарного сознания. В качестве членов Семьи Света вы находитесь на Земле для того, чтобы удерживать и заякоривать данную частоту вибраций сознания. Позволить процессу воссоединения 12 спиралей ДНК развиваться в вашем физическом теле и таким образом помочь планете достичь критической массы нового сознания. Вы станете живым воплощением данного процесса, а затем начнете транслировать изменившуюся частоту вибраций всей планете. Что все это значит? Это значит, что со временем ваша реальность изменится. Вы перестанете быть только тем «я», той частью сознания, которую знаете в данной жизни, и почувствуете более тесную взаимосвязь со всеми другими частями себя, которые собираются вместе с вами совершить эволюционный скачок в сознании. Поверьте нам, когда мы говорим, что вы, как члены Семьи Света, глубоко изучили все возможные способы манипуляции в ходе развития планеты. Как любого человека, высылаемого на боевое задание, вначале тренируют в течение длительного времени в учебных условиях, так и каждый из вас прошел длительную подготовку. В сознании каждого из вас хранятся знания об этом. Наша задача – ударить по клавишам, чтобы активировать ваше сознание, а далее вы уже сами сыграете эту музыку или станцуете тот танец, к которому вас так долго готовили. Все ваши знания находятся внутри вас, и по мере вашего согласия вы будете получать знания на все более глубоком уровне. Вы станете самодостаточными, приняв эти знания. Вы также станете невероятно знающими, те из вас, кто не побоится двигаться вперед, не останавливаясь и не поддаваясь своим страхам. Мы сразу хотим вам честно признаться – что страх всегда будет играть определенную роль в процессе вашей эволюции. Поэтому привыкайте к тому, что страхи будут сопровождать вас. Не надо думать, что страх – это всегда плохо. Но когда вы подчиняетесь своим страхам и позволяете себе погружаться в них, вам приходится вновь и вновь проходить через множество циклов страхов и физической реальности прочувствовать все то, чего вы так боитесь чтобы в конце концов свои страхи преодолеть. Если вы не желаете, чтобы ваши навязчивые страхи реализовались в вашем жизненном опыте, начните говорить самому себе. «Я трансмутирую данный страх. Я осознаю, что данный страх – часть божественного плана. Я осознаю, что страх дан мне для преодоления и дальнейшего духовного развития». Помните о том, что ваша способность и ваша возможность создавать свою реальность кончаются там, где начинается страх. Мы скажем вам больше. Жизнь состоит в том, чтобы встречаться лицом к лицу с причинами вашего страха. Посмотрите на события своей жизни и проследите, каким образом вы их создаете. Помните, что все возможности и условия своей жизни – Вы создаете по какой-то определенной причине или какой-то определенной цели. Такова ваша подготовка. Вы изначально запрограммированы создавать реальности подобным образом.